Генерал Флимер поднялся с кресла. Райлин ждал, что Готлинг сейчас скажет что-то в свое оправдание и приготовился подтвердить обвинение фактами. Но генерал не спешил с началом разбирательства. Он вообще не смотрел на Готлинга. Он повернулся к чата Радди. «Итак, чата Радди, вы получили приказ?» «Да, генерал, конечно. Вот, пожалуйста, я знал, что он понадобится, поэтому генерал чуть двинул рукой, и майор замолчал». Климер взял листок телетайпной рулонной бумаги из рук майора и молча передал Райленду. В приказе говорилось «Информация. Стив Райленд подлежит изменению в классификации. Действие, означенный ОП, должен быть доставлен в резерв НЖК без промедления». «Резерв НЖК?» — вслух проговорил Райленд. В ошеломлении он покачал головой. Но здесь должна быть какая-то ошибка. Резерв Н. Г. Каетовь небеса. Я хочу сказать, ты хочешь сказать орган банк. Вот что это такое, генерал Племеркев, но верно. И как раз туда ты направишься. Ты правильно угадал насчёт Готлинга, что он саботирует проект. Твоя единственная ошибка в том, что ты думал, будто он действует один. Орган банк небеса находился на Кубе. Супоезд до Панадело был почти час, чтобы добраться туда. Райланд едва ли обратил на это внимание. Они ехали внутри серого стального шара, гораздо менее роскошного, чем вагон планирующего. Когда они прибыли на место назначения, Райланд, ещё не вполне пришедший в себя после потрясения, выбрался наружу и увидел массивную бетонную арку над, над стальными воротами. буквы на бетоне гласили воскреснеш в лице плана стены станции сияли угрюмым серым бетоном раз трубы вентиляторов обдавали их своим холодным и влажным дыханием нам встречу вышел охранник в белой форме на груди куртки у него было вышито красное сердце Майор, конвоировавший партию Райленда 22 свежих живых трупа для орган-банка, с радостью передал их под ответственность охранника и вернулся в вагон поезда, даже не оглядываясь. Он не любил конвоировать. Никому такая работа не нравилась. Она напоминала каждому, что и он смертен. Даже машин-майор понимал, что одна грубая ошибка, один промах, и он тоже может оказаться на небесах. Пошли. девок, но охранник, и 22 ходячих склада запасных частей вяло последовали за ним сквозь стальные ворота. Узкий коридор, потом длинная прямоугольная комната с деревянными скамьями. Райланд сел и стал ждать. Одного за другим их вызывали в соседнюю комнату поменьше. Когда подошла его очередь, он вошёл, и девушка в белом схватила его за руку. всунув ее в поток ультрафиолетового света. В нее были рыжие волосы, такие же яркие, как и сердце, вышитое на ее униформе. В потоке невидимого света татуировка на руке призрачно засветилась. Девушка с короговоркой прочитала его имя и номер. «Стив Райленд», — сказала она, — «когда войдешь в эти ворота, твоя жизнь останется позади, потому что, как индивид, ты не оправдал своего места в системе плана». Она широко зевнула, потом покачала головой и усмехнулась. «Прошу прощения, где я остановилась?» «Да, но ткани твоего тела все еще могут служить плану. Прежде чем войти, хочешь ли ты что-нибудь сказать?» Райленд подумал. «Что тут скажешь?» Он отрицательно покачал головой. «Тогда вперед, вон в ту дверь», — сказала девушка. Позади него, когда он переступил порог, Дверь захлопнулась со стальным звоном необратимости. Сначала нужно было пройти тесты. Райленда раздели, вымоли, взвесили, обмерили, просветили рентгеновскими лучами, взяли образцы крови, тканей, прощупали и только что не обнюхали и не попробовали на вкус. Кусочки его плоти было торжен и быстро перенесён на лабораторный стол. где целая команда девушек пропустила его через серию операций по окрашиванию и микроскопическому исследованию. В результате была составлена генетическая карта его хромосом, и ее закодировали двоичными символами, которые потом оттиснули на его воротнике. Это было интересно. Пересадка органов в тело невозможна, даже если применять вещества, подавляющие иммунитет организма, если доноры и получатели слишком разнятся по своим генетическим структурам.